Глава двадцать Вспомнив заклинание, уморушка так постаралась улетучиться, что явно перестаралась. Ее занесло в такую даль, какую она еще никогда и не видала. «Вот это я залетела», — подумала она, разглядывая с восхищением огромные корабельные сосны. Никак я в шишкинские леса попала». Про шишкинские леса ей много рассказывал дедушка Калиныч, но пускать ее туда пока не решался. «Во-первых, — говорил он строго, — там граница Муромской чаще. Во-вторых, там медведи водятся. Медведя встретишь — не страшно, а вдруг охотника с ружьем? Вот напугаешься». И у Мурушка не слишком торвалась в эти шишкинские леса. Но сегодня ее занесло сюда, и у Мурушка была даже рада. Здесь не было лесорубов, не было охотников, не было медведей. Здесь были только красота и покой. Хорошо-то как улыбнулась Уморушка, глядя на облака, проплывающие над верхушками сосен, и стала подумывать, а не раздвоиться ли ей, чтобы стало лучше еще в два раза. И тут она заметила на одной из опушек, сидящих на пеньке людей, мальчика и девочку. «Охотники», — прошептала она, прячась в густом кустарнике и лихорадочно соображая, что ей делать дальше. Но вскоре Уморушка изменила свое мнение. «Нет, не охотники, снова лесорубы пожаловали». До нее донеслись слова, которые произнес мальчик. «Вот что, Мариш, если ты будешь меня пилить, я обижусь, так и знай». Мальчик замолчал. Но и этих слов у Морушки было предостаточно. «Точно, лесорубы? Вот злодеи. Сами друг дружку пилят, удержаться не могут». Она хотела тут же приступить к решительным действиям, но ее остановили слова девочки-лесоруба. «Ладно, Мить, не сердись. Вместе дров нарубили, вместе и расхлебывать будем». Ты нарубила, не я, — буркнул в ответ мальчишка. После услышанного волосы на голове у морушки поднялись дыбом, и венок шлепнулся на землю. Резко нагнувшись за ним, уморушка обломила нечаянно сухую ветку. Ветка бабахнула, как из ружья. «Кто тут?» — испуганно спросили лесорубы, вскочив с пенька. «Я», — ответила уморушка и вышла на опушку. Маришка и Митя, это были, конечно, они, кинулись к незнакомой девочке со всех ног но когда до нее оставалось добежать всего несколько метров, девочка вдруг исчезла. Маришка и Митя встали, как вкопанные. «Ну что же вы?» — раздалось внезапно, чуть в стороне от них. Маришка и Митя, как по команде, перевели туда свои взгляды и снова увидели юную незнакомку. Она стояла возле зарослей малины и от нетерпения переступала с ноги на ногу. «Что же вы?» — повторила она, негодуя. Лесорубы двинулись к ней, Десять шагов оставалось дойти до девочки. Девять, восемь, семь. «Я здесь!» — раздалось за спинами Маришки и Мити. Они обернулись и увидели эту девочку. Повернули к Малиннику. Девчонки не было. «Какие вы неповоротливая!» — рассердилась странная незнакомка. «А ну, догоняйте!» — и она снова исчезла. «Давай не будем догонять!» — шепотом спросил Митя Маришку. «Я тут разных типчиков повидал». Но ответить Маришка не успела. «Ага!» — испугались, — раздалось из-за кустов малины. Маришка побелела от горькой обиды и ринулась прямиком через кусты. Митя припустился за ней, пытаясь руками прикрыться от хлещущих по нему колючих хлыстов. «Я тут!» — раздавался временами девчачий голосок. «Туточки я!» Голосок перемещался все глубже и глубже в лес, но Маришка и Митя уже этого не замечали. «Кто тебя боится?» — кричала время от времени в ответ Маришка. «Никто тебя не боится!» «Связываться с девчонкой не хочется, а то бы я тебя показал», — поддержал Маришку Митя. Он очень устал. От жары, бега, от мелькания деревьев перед глазами ему на мгновение показалось, что предметы стали раздваиваться. Митя вдруг увидел, как из-за огромного дуба выглянули две одинаковые маленькие девочки с ромашковыми венками на головах и дружно пропищали. «А ну покажи, трус несчастный, а ну покажи!» после чего девчонки исчезли, будто растаяли в воздухе. Маришка, у которой тоже стало двоиться в глазах, не снижая скорости, пропыхтела на бегу. «Ничего, вас двое и нас двое, посмотрим еще, кто кому косички потреплет!» Так они пробежали еще метров двести. Наконец Митя не выдержал и взмолился. «Все, не могу больше бежать!» И он упал на траву, как подкошенный. Плюхнулась возле него и Маришка. «Ладно», — сказала она, тяжело пыхтя и отдуваясь. «Мы их и так здорово погоняли». «Вроде бы даже совсем прогнали», — подал свой голос и Митя. «Что-то больше не видать и не слыхать их». И действительно, у Мурушки не было теперь видно и слышно. Заманив лесорубов в глубинные дебри Муромской чащи, она с ужасом спохватилась. «Заблудить-то я их заблудила? А как сама теперь отсюда выберусь?» Обратной дороги она не знала, может быть, ее и не было вовсе. У Уморушка опустилась на траву и тихо заплакала. Ей было всего пять лет, она не ходила еще в школу, и плакать ей пока чуть-чуть разрешалось».